Студия Медиа Книга представляет Михаил Булгаков «Дьяволиада». Читает артист Сергей Горбунов. Повесть о том, как близнецы погубили дело производителя. Первое. Происшествие двадцатого числа. В то время как все люди скакали с одной службы на другую. Товарищ Коротков прочно служил в главцентр баз Спимате, главная центральная база спичечных материалов, на штатной должности делопроизводителя и прослужил в ней целых 11 месяцев. Пригревшись в Спимате, нежный тихий блондин Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль, что существует на свете так называемая превратность судьбы».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 Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь Кассира, наискось было написано красными чернилами Выдать за Т. Субботникова Тире сенат Ниже фиолетовыми чернилами было написано Денег нет. За Т. Иванова Смирнов. Как крикнул один коротков, а остальные пыхтя навалились на кассира. Ах ты, господи, растерянно заныл тот. Причем я тут? Боже ж ты мой! Торопливо засунув осигновку в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул курицей, крикнул Пропустите, пожалуйста! И, проломив брешь в живой стене, исчез в дверях.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 Две толстых колонны, состоящие из желтых пачек, возвышались до самого потолка. Чтобы не отвечать ни на какие вопросы, потный и взволнованный кассир кнопкой пришпилил к стене осигновку, на которой теперь имелась третья надпись зелеными чернилами. «Выдать продуктами производства» за Т. тире преображенский Точка.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 «Врет дура!» — ворчал Коротков. «Прекрасные спички!» Под утро комната наполнилась удушливым серным запахом. На рассвете Коротков уснул и увидел дурацкий и страшный сон. Будь то бы на зеленом лугу очутился перед ним огромный живой бильярдный шар на ножках. Это было так скверно, что Коротков закричал и проснулся. В мутной мгле еще секунд пять ему мерещилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет серой. Но потом все это пропало. Поворочившись, Коротков заснул и уже не просыпался. Третье. Лысый появился. На следующее утро Коротков, сдвинув повязку, убедился, что глаз его почти выздоровел. Тем не менее, повязку излишне осторожный Коротков решил пока не снимать. Явившись на службу с крупным опозданием, хитрый Коротков, чтобы не возбуждать кривотолков среди низших служащих, прямо прошел к себе в комнату и на столе нашел бумагу, в коей заведующий под отделом укомплектования запрашивал заведующего базой, будет ли выдано машинисткам обмундирование. Прочитав бумагу правым глазом, Коротков взял ее и отправился по кабинету к кабинету заведующего базой товарища Чекушина. И вот у самых дверей в кабинет Коротков столкнулся с неизвестным, поразившим его своим видом. Этот неизвестный был настолько маленького роста, что достигал высокому Короткову только до талии. Недостаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч неизвестного. Квадратное туловище сидело на искривленных ногах, причем левая была хромая. Но примечательней всего была голова. Она представляла собой точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею горизонтально и острым концом вперед. Лысой она была тоже, как яйцо, и настолько блестящей, что на темени у неизвестного, не угасая, горели электрические лампочки Крохотное лицо неизвестного было выбрито до синевы, и зеленые, маленькие, как булавочные головки глаза, сидели в глубоких впадинах Тело неизвестного было обличено в расстегнутый, сшитый из серого одеяла френч, из-под которого выглядывала малороссийская вышитая рубашка. Ноги в штанах из такого же материала и низеньких с вырезом сапожках гусара времен Александра Первого. «Ти-пик», — подумал Коротков и устремился к двери Чекушина, стараясь миновать лысого. Но тот совершенно неожиданно загородил Короткову дорогу. «Что вам надо?» — спросил Лысый Короткова таким голосом, что нервный делопроизводитель вздрогнул. Этот голос был совершенно похож на голос медного таза и отличался таким тембром, что у каждого, кто его слышал, при каждом слове происходило вдоль позвоночника ощущение шершавой проволоки. Кроме того... Короткову показалось, что слова неизвестного пахнут спичками. Несмотря на все это, недальновидный Коротков сделал то, чего делать ни в коем случае не следовало. Обиделся. «Хм, довольно странно. Я иду с бумагой. А позвольте узнать, кто вы так...» «А видите вы, что на двери написано!» Коротков посмотрел на дверь и увидел давно знакомую надпись. «Без доклада не входить». «Я иду с докладом», — сглупил Коротков, указывая на свою бумагу. Лысый квадратный неожиданно рассердился. Глазки его вспыхнули желтоватыми искорками. «Вы, товарищ!» — сказал он, оглушая Короткова кастрюльными звуками. Настолько неразвиты, что не понимаете значения самых простых служебных надписей. Я положительно удивляюсь, как вы служили до сих пор. Вообще тут у вас много интересного. Например, эти подбитые глаза на каждом шагу. Ну, ничего, это мы все приведем в порядок. А -а -а -а -а, ахнул про себя Коротков. Дайте сюда и с последними словами неизвестный вырвал из рук короткого бумагу. Мгновенно прочел ее, выточил из кармана штанов обгрызенный химический карандаш, приложил бумагу к стене и косо написал несколько слов. «Ступайте!» — рявкнул он и ткнул бумагу Короткову, так что чуть не выколол ему и последний глаз. Дверь в кабинет взвыла и проглотила неизвестного, а Коротков остался в оцепенении. В кабинете Чекушина не было. Пришел в себя сконфуженный Коротков через полминуты, когда вплотную налетел на Лидочку Деруни, личную секретаршу товарища Чекушина. «Ах!» — ахнул товарищ Коротков — Глаз у Лидочки был закутан точно таким же индивидуальным материалом с той разницей, что концы бинта были завязаны кокетливым бантом. «Что это у вас?» «Спички!» — раздраженно ответила Лидочка. «Проклятые!» «Кто там такой?» — шепотом спросил убитый Коротков. «А разве вы не знаете?» — зажептала Лидочка. «Новый!» «Как?» — пискнул Коротков. «А Чекушин?» «Выгнали вчера», — злобно сказала Лидочка и прибавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета. «Ну и гусь! Вот это фрукт! Такого противного я в жизнь свою не видела! Орет! Уволить! Подштанники лысые!» — добавила она неожиданно, так что Коротков выпучил на нее глаз. «Как фа!» Коротков не успел спросить, за дверью кабинета грянул страшный голос. Курьера! Делопроизводитель и секретарша мгновенно разлетелись в разные стороны. Прилетев в свою комнату, Коротков сел за стол и произнес сам себе такую речь. Ай-яй-яй! Ну, Коротков, ты влопался! Нужно это дельце исправлять! развиты? Ха! Нахал! «Ладно, вот ты увидишь, как это так Коротков не развит». И одним глазом делопроизводитель прочел писание Лысого. На бумаге стояли кривые слова. «Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны». «Вот это здорово!» — восхищенно воскликнул Коротков и сладострастно дрогнул, представив себе Лидочку в солдатских кальсонах. Он немедленно вытащил чистый лист бумаги и в три минуты сочинил. «Телефонограмма. Заведующему под отделом укомплектования. Точка. В ответ на отношения ваши за номером 0,15015-6» «От девятнадцатого числа, запятая, глав Спимат сообщает, запятая, что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кальсоны. Точка. Заведовающий, тире, подпись. Делопроизводитель, тире, Варфоломей Коротков. Точка». Он позвонил и явившемуся курьеру Пантелеймону сказал... «Заведующему на подпись». Пантелеймон пожевал губами, взял бумагу и вышел. Четыре часа после этого Коротков прислушивался, не выходя из своей комнаты, в том расчете, чтобы новый заведующий, если вздумает обходить помещение, непременно застал его погруженным в работу. Но никаких звуков из страшного кабинета не доносилось. Раз только долетел смутный чугунный голос, как будто угрожающий кого-то уволить, но кого именно Коротков не расслышал, хоть и припадал ухом к замочной скважине. В три с половиной часа пополудни за стеной канцелярии раздался голос Пантелеймона «Уехали на машине!» Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась.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 Вызывающий вопиющую путаницу в важных служебных бумагах А равно и за появление на службе в безобразном виде разбитого По-видимому, в драке лица Товарищ Коротков увольняется с всего 26 числа С выдачи ему трамвайных денег по 25-е включительно Параграф первый был в то же время и последним А под параграфом красовалась крупными буквами подпись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 «Я думал, думал!» — прохрустел осколками голоса Коротков. «Прочитал вместо... Кальсонер! Кальсоны!» Он с маленькой буквы пишет фамилию. «Под я не одену. Пусть он успокоится!» — хрустально звякнула Лидочка. с, -с змеей зашипел скворец. «Что вы?» Он нырнул, спрятался в грозбухе и прикрылся страницей.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 «Я объяснюсь!» — высоко и тонко спел Коротков, потом кинулся влево, кинулся вправо, пробежал шагов десять на месте, искаженно отражаясь в пыльных альпийских зеркалах, вынырнул в коридоре и побежал на свет тусклой лампочки, висящей над надписью «Отдельные кабинеты». Запыхавшись, он стал перед страшной дверью и очнулся в объятиях Пантелеймона — — Товарищ Пантелеймон, — заговорил беспокойно Коротков, — ты меня, пожалуйста, пусти. Мне нужно к заведующему сию минуту. — Нельзя. Нельзя. — Никого не велено пущать, — захрипел Пантелеймон и страшным запахом луку затушил решимость Короткова. — Нельзя. — Идите, идите, господин Коротков, а то мне через вас беда будет. — Пантелеймон.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 «Товарищ Кальсонер», — забормотал он прерывающимся голосом, — «позвольте одну минуточку сказать. Я тут по поводу приказа». «Товарищ!» — звякнул бешено стремящийся и озабоченный Кальсонер, сметая короткого в беге. «Вы же видите? Я занят! Еду, еду! Э, так я насчет прика. Неужели вы не видите, что я занят, товарищ?» Обратитесь к делу производителю. выбежал в вестибюль, где помещался на площадке огромный брошенный орган Альпийской розы. "Я ж, дело производитель", в ужасе облившись потом, взвизгнул коротков. "Выслушайте меня, товарищ Колсонер". "Товарищ!" заревел как сирена, ничего не слушая Колсонер, и на ходу, обернувшись к Пантелеймону, крикнул: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 «Кажись, в Центроснаб». Коротков вихрем сбежал с лестницы, ворвался в шинельную, схватил пальто и кепку и выбежал на улицу. Пятое. Дьявольский фокус. Короткову повезло. Трамвай в ту же минуту поравнялся с альпийской розой. Удачно прыгнув, Коротков понесся вперед, стукаясь то о тормозное колесо, то о мешки на спинах надежда обжигала его сердце мотоциклетка почему то задержалась и теперь тарахтела впереди трамвая и коротков то терял из глаз то вновь обретал квадратную спину в туче синего дыма минут пять короткова колотило и мяло на площадке наконец у серого здания центра снаба мотоциклетка стала квадратное тело закрылось прохожими и исчезло Коротков на ходу вырвался из трамвая, повернул по оси, упал, ушиб колено, поднял кепку и под самым носом автомобиля поспешил в вестибюль. Покрывая полы мокрыми пятнами, десятки людей шли навстречу Короткову или обгоняли его. Квадратная спина мелькнула на втором марше лестницы и, задыхаясь, он поспешил за ней. Кальсонер поднимался со странной, неестественной скоростью И у Короткова сжималось сердце при мысли, что он упустит его Так и случилось На пятой площадке, когда дело производитель совершенно обессилел Спина растворилась в гуще физиономии, шапок и портфелей Как молния, Коротков взлетел на площадку И секунду колебался перед дверью, на которой было две надписи Одна золотая по-зеленому с твердым знаком «Дортуар пепеньерок», другая черным по-белому, без твердого Начканц управдел у дел снаб». На удачу Коротков устремился в эти двери и увидал стеклянные огромные клетки и много белокурых женщин, бегавших между ними. Коротков открыл первую стеклянную перегородку и увидел за нею какого-то человека в синем костюме. Он лежал на столе и весело смеялся в телефон. Во втором отделении на столе было полное собрание сочинений Шеллера Михайлова, а возле собрания неизвестная пожилая женщина в платке взвешивала на весах сушеную и дурно пахнущую рыбу. В третьем царил дробный непрерывный грохот и звоночки. Там за шестью машинами писали и смеялись шесть светлых мелкозубых женщин. За последней перегородкой открывалось большое пространство с пухлыми колоннами. Невыносимый треск машин стоял в воздухе и виднелась масса голов, женских и мужских, но кальсонеровой среди них не было. Запутавшись и завертевшись, Коротков остановил первую попавшуюся женщину, пробегавшую с зеркальцем в руках. «Не видали ли вы кольцонера? Сердце в Короткове упало от радости, когда женщина ответила, сделав огромные глаза. «Да, но он сейчас уезжает. Догоняйте его!» Коротков побежал через колонный зал туда, куда ему указывала маленькая белая рука с блестящими красными ногтями. Проскакав в зал, он очутился на узкой и темноватой площадке и увидал открытую пасть освещенного лифта. Сердце ушло в ноги Короткову. «Догнал!» Пасть принимала квадратную одеяльную спину и черный блестящий портфель. «Товарищ Кальсонер!» — прокричал Коротков и окоченел. Зеленые круги в большом количестве запрыгали по площадке. Сетка закрыла стеклянную дверь, лифт тронулся, и квадратная спина, повернувшись, превратилась в богатырскую грудь. «Все, все!» — узнал Коротков. «И серый френч, и кепку, и портфель, и изюминки глаз!» Это был кальсонер, но кальсонер с длинной, ассирийско-гофрированной бородой, не спадавшей на грудь. В мозгу Короткова немедленно родилась мысль. Борода выросла, когда он ехал на мотоциклетке и поднимался по лестнице. «Что ж это такое?» И затем вторая. «Борода фальшивая». «Это что ж такое?» а кальсонер тем временем начал погружаться в сетчатую бездну. Первыми скрылись ноги, затем живот, борода, последними глазки и рот, выкрикнувшие нежные теноровые слова. — Поздно, товарищ, в пятницу! — Голос тоже привязной, — стукнуло в коротковском черепе. Секунда три мучительно горела голова, но потом, вспомнив, что никакое колдовство не должно останавливать его, что остановка — гибель, Коротков двинулся к лифту. В сетке показалась поднимающаяся на канате кровля. Томная красавица с блестящими камнями в волосах вышла из-за трубы и, нежно коснувшись рукой Короткова, спросила его, «У вас, товарищ, порог сердца?» «Нет, ох, нет, товарищ», — выговорил ошеломленный Коротков и шагнул к сетке. «Не задерживайте меня!» «Тогда, товарищ, идите к Ивану Финогеновичу», — сказала печально красавица, преграждая Короткову дорогу к лифту. «Я не хочу!» — плаксиво вскричал Коротков. «Товарищ, я спешу! Что вы!» Но женщина оставалась непреклонной и печальной. Ничего не могу сделать. Вы сами знаете, сказала она и придержала за руку Короткова. Лифт остановился, выплюнул человека с портфелем, закрылся сеткой и опять ушел вниз. «Пустите меня!» — взвизгнул Коротков и, вырвав руку, с проклятием кинулся вниз по лестнице. Пролетев шесть мраморных маршей и чуть не убив высокую перекрестившуюся старуху в наколке, он оказался внизу, возле огромной новой стеклянной стены, под надписью вверху серебром по синему «Дежурные классные дамы» и внизу пером по бумаге «Справочная». «Темный ужас!» — охватил Короткова. За стеной ясно мелькнул кальсонер. Кальсонер и синебритый, прежний и страшный. Он прошел совсем близко от Короткова, отделенный от него лишь тоненьким слоем стекла. Стараясь ни о чем не думать, Коротков кинулся к блестящей медной ручке и потряс ее, но она не поддалась — Скрипнув зубами, он еще раз рванул сияющую медь и тут только в отчаянии разглядел крохотную надпись «Кругом через шестой подъезд». Кольцо мелькнул и сгинул в черной нише за стеклом. «Где шестой? Где шестой?» — слабо крикнул он кому-то. Прохожие шарахнулись. Маленькая боковая дверь открылась, и из нее вышел люстриновый старичок в синих очках с огромным списком в руках. Глянув на Короткова поверх очков, он улыбнулся, пожевал губами. — Что? Все, ходите? — зашапкал он. — Ей-богу, напрасно! Вы уж послушайте меня, старичка! Бросьте! Все равно я вас уже вычеркнул! Хе-хе! «Откуда вычеркнули?» — остолбенел Коротков. Хе, хе Известно откуда. Из списков. Карандашиком. Чирк! И готово! Хе-хе!» Старичок сладострастно засмеялся. «Позвольте! Откуда же вы меня знаете?» «Хе-хе! Шутник вы, Василий Павлович!» «Я Варфоломей!» — сказал Коротков и потрогал рукой свой холодный и скользкий лоб. «Петрович!» Улыбка на минуту покинула лицо страшного старичка. Он уставился в лист и сухим пальчиком с длинным когтем провел по строчкам. «Что ж вы путаете меня?» «Вот он, Колобков, в. П. «Я Коротков!» — нетерпеливо крикнул Коротков. «И я говорю, Колобков!» — обиделся старичок. «А вот и Кальсонер. Оба вместе переведены, а на место Кальсонера Чекушин». «Что?» — не помня себя от радости, крикнул Коротков. «Кальсонера выкинули!» «Точно такс! День всего успел поуправлять и вышибли!» «Боже!» — ликуя, воскликнул Коротков. «Я спасен! Я спасен!» И, не помня себя, он сжал костлявую, когтистую руку старичка. Тот улыбнулся. На миг радость Короткову померкла. Что-то странное, зловещее мелькнуло в синих глазных дырках старика. Странно показалась и улыбка, обнажившая сизые десны. Но тотчас же Коротков отогнал от себя неприятные чувства и засуетился. «Стало быть, мне сейчас в спимат нужно бежать?» «Обязательно!» — подтвердил старичок. «Тут и сказано — в спимат!» э, «Только позвольте вашу книжечку, я пометочку в ней сделаю карандашиком». Коротков тотчас полез в карман — побледнел. Полез в другой — еще пуще побледнел.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 Неправда это, злобно ответил мальчишка. Не брал я, врут они. Да нет, милый, я не то, не ты. Документы. Мальчишка посмотрел из-под лобья и вдруг заревел басом. Ах, боже мой! В отчаянии вскричал Коротков и понесся вниз к старичку. Но, когда он прибежал, старичка уже не было. Он исчез.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 В сумерках Коротков прочитал ее. «Дорогой сосед, я уезжаю к маме в Звенигород. Оставляю вам в подарок вино. Пейте на здоровье, его никто не хочет покупать. Они в углу. Ваша А. Пайкова». Косо улыбнувшись, Коротков прогремел замком, в двадцать рейсов перетащил к себе в комнату все бутылки, стоящие в углу коридора, Зажег лампу и, как был в кепке и пальто, повалился на кровать Как зачарованный, около получаса он смотрел на портрет Кромвеля, растворяющийся в густых сумерках Потом вскочил и внезапно впал в какой-то припадок буйного характера Сорвав кепку, он швырнул ее в угол, одним взмахом сбросил на пол пачки со спичками и начал топтать их ногами «Вот, вот, вот!» — провыл Коротков и с хрустом давил чертовы коробки, смутно мечтая, что он давит голову кольцодера. При воспоминании об яйцевидной голове появилась вдруг мысль о лице бритом и бородатом. И тут Коротков остановился. «Позвольте, как же это так?» — прошептал он и провел рукой по глазам. «Это что же? Чего же это я стою и занимаюсь пустяками, когда все это ужасно? Ведь не двойной же он в самом деле!» Страх пополз через черные окна в комнату, и Коротков, стараясь не глядеть в них, закрыл их шторами. Но от этого не полегчало. Двойное лицо то обрастая бородой, то внезапно обреваясь, выплывала по временам из углов, сверкая зеленоватыми глазами. Наконец Коротков не выдержал и, чувствуя, что мозг его хочет треснуть от напряжения, тихонечко заплакал. Наплакавшись и получив облегчение, он поел вчерашней скользкой картошки, потом опять, вернувшись к проклятой загадке, немного поплакал, Позвольте, вдруг пробормотал он, чего же то я плачу, когда у меня есть вино. Он залпом выпил пол чайного стакана. Сладкая жидкость подействовала через пять минут. Мучительно заболел левый висок и жгуче и тошно захотелось пить. Выпив три стакана воды, Коротков от боли в виске совершенно забыл кальсонера, со стоном содрал с себя верхнюю одежду и, томно закрывая глаза, повалился на постель. «Пирамидону бы!» — шептал он долго, пока мутный сон не сжалился над ним. Седьмое. Орган и кот. В десять часов утра следующего дня Коротков наскоро вскипятил чай, отпил без аппетита четверть стакана и, чувствуя, что предстоит трудный и хлопотливый день, покинул свою комнату и перебежал в тумане через мокрый асфальтовый двор. На двери флигеля было написано «Домовой». Рука Короткова уже протянулась к кнопке, как глаза его прочитали. «По случаю смерти свидетельства не выдаются». «Ах ты, Господи!» — досадливо воскликнул Коротков. «Что же это за неудачи на каждом шагу?» И добавил, «Ну, тогда с документами потом, а сейчас в Спимат. Надо разузнать, как и что. Может, Чекушин уже вернулся?» Пешком, так как деньги все были украдены, Коротков добрался до Спимата и, пройдя вестибюль, прямо направил свои стопы в канцелярию. На пороге канцелярии он приостановился и приоткрыл рот. Ни одного знакомого лица в хрустальном зале не было. Ни Дрозда, ни Анны Евграфовны, словом, никого. За столами, напоминая уже не ворон на проволоке, а трех соколов Алексея Михайловича, сидели три совершенно одинаковых бритых блондина – В светло-серых клетчатых костюмах и одна молодая женщина с мечтательными глазами и бриллиантовыми серьгами в ушах. Молодые люди не обратили на короткого никакого внимания и продолжали скрипеть в грозбухах, а женщина сделала короткову глазки. Когда же он в ответ на это рассеянно улыбнулся, та надменно улыбнулась и отвернулась. «Странно», — подумал Коротков, и, запнувшись о порог, вышел из канцелярии. У двери в свою комнату он поколебался, вздохнул, глядя на старую милую надпись «Дело производитель», открыл дверь и вошел. Свет немедленно померк в коротковских глазах, и пол легонечко качнулся под ногами. За коротковским столом, растопырив локти и бешено строча пером, Сидел своей собственной персоной Кальсонер. Гофрированные блестящие волосы закрывали его грудь. Дыхание перехватило у Короткова, пока он глядел на лакированную лысину над зеленым сукном. Кальсонер первый нарушил молчание. — Что вам угодно, товарищ? — вежливо проворковал он фальцетом. Коротков судорожно облизнул губы, набрал в узкую грудь большой куб воздуха и сказал чуть слышно «Э, «Я, товарищ, дело делопроизводитель, э, то есть, ну да, если помните приказ». Изумление изменило резко верхнюю часть лица Кальсонера. Светлые его брови поднялись, и лоб превратился в гармонику. «Извиняюсь», — вежливо ответил он. «Здешний производитель — я». Временная немота поразила Короткова. Когда же она прошла, он сказал такие слова. «А как же? Вчера, то есть...» «Ах, ну да, извините, пожалуйста...» «Впрочем, я спутал... Пожалуйста...» Он задом вышел из комнаты и в коридоре сказал себе хрипло. «Коротков...» «Припомни-ка! Какое сегодня число?» И сам же себе ответил. «Вторник, то есть пятница, 1900». Он повернулся, и тотчас перед ним вспыхнули на человеческом шаре слоновой кости и коридорных лампочки, и бритое лицо кальсона разослонило весь мир. «Хорошо!» — грохнул таз, и судорога свела Короткова. «Я жду вас!» «Отлично! Рад познакомиться!» С этими словами он пододвинулся к Короткову и так пожал ему руку, что тот встал на одну ногу, словно аист, на крыше. «Штат я разверстал!» — быстро, отрывисто и веско заговорил Кальсонер. «Трое там!» — он указал на дверь в канцелярию. «И, конечно, Манечка! Вы мой помощник!» «Кальсонер — делопроизводитель! Прежних всех в шею!» И идиота Пантелеймона также У меня есть сведения, что он был лакеем в альпийской розе Я сейчас сбегаю в отдел, а вы пока напишите с Кальсонером отношения насчет всех И в особенности насчет этого, как его «Короткова» Кстати, вы немного похожи на этого мерзавца, только у того глаз подбитый «Я нет», — сказал Коротков, качаясь и с отвисшей челюстью. «Я не мерзавец. У меня украли все документы. До единого!» «Все?» — выкрикнул Кальсонер. «Вздор! Тем лучше!» Он впился в руку тяжело задышавшего Короткова и, пробежав по коридору, втащил его в заветный кабинет и бросил на пухлый кожаный стул, а сам уселся за стол. Коротков, все еще чувствуя странное колебание пола под ногами, съежился и, закрыв глаза, забормотал. Двадцатое было понедельник, значит, вторник, двадцать первое. Нет, что я? Двадцать первый год, исходящий номер ноль запятая пятнадцать, место для подписи тире Варфоломей Коротков. Это значит я. Вторник, среда, четверг, пятница. «Суббота, воскресенье, понедельник, и понедельник на «П», и пятница на «П», а воскресенье вскрыс на «С», как и среда». Кальсонер с треском расчеркнулся на бумаге, хлопнул по ней печатью и ткнул ему. В это мгновение яростно зазвонил телефон. Кальсонер ухватился за трубку и заорал в нее. «Ага, так». «Так, сию минуту приеду!» Он кинулся к вешалке, сорвал с нее фуражку, прикрыл ею лысину и исчез в дверях с прощальными словами. «Ждите меня у Кальсонера!» Все решительно помутилось в глазах Краткова, когда он прочел написанное на бумажке со штампом. «Предъявитель всего, суть действительно мой помощник!»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 Свет кругом потух. «А-а-а!» взвыл, не вытерпев пытки Коротков, и, не помня себя, подскочил к кальсонеру, оскалив зубы. «Ужас!» — изобразился на лице кальсонера до того, что оно сразу пожелтело.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 Начал Коротков и не кончил. В грандиозном ящике с запыленными медными трубами послышался странный звук, как будто лопнул стакан. Затем пыльное утробное ворчание, старинный хроматический писк и удар колоколов.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 Миг, и с ним произошла метаморфоза. Глазки его засверкали победным блеском. Он вытянулся, хлестанул правой рукой через левую, как будто перекинул невидимую салфетку, сорвался с места и боком, косо, как пристижная, покатил по лестнице, округлив руки так, словно в них был поднос с чашками. «Дым растелался по реке».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 Рыдая, Коротков глянул на серое небо, быстро несущееся над головой, пошатался и закричал болезненно. «Довольно! Я так не оставлю! Я его разъясню!» Он прыгнул и прицепился к дуге трамвая. Дуга пошатала его минут пять и сбросила у девятиэтажного зеленого здания. Вбежав в вестибюль, Коротков просунул голову в четырехугольное отверстие в деревянной загородке и спросил у громадного синего чайника «Где бюро претензий, товарищ?» «Восьмой этаж, девятый коридор, квартира сорок первая, комната триста два», ответил чайник женским голосом. «Восьмой, девятый, сорок первая, триста, триста... Сколько бишь?» — Триста два, — бормотал Коротков, взбегая по широкой лестнице. — Восьмой, девятый, восьмой, стоп. — Сорок. Нет, сорок два. Нет, триста два, — мычал он. — Ах, боже, забыл. — Да, сороковая, сороковая. В восьмом этаже он миновал три двери, увидел на четвертый черную цифру сорок и вошел в необъятный двусветный зал с колоннами. В углах его лежали катушки рулонной бумаги, и весь пол был усеян исписанными бумажными обрывками. В отдалении маячил столик с машинкой, и золотистая женщина, тихо мурлыча песенку, подперев щеку кулаком, сидела за ним. Растерянно оглянувшись, Коротков увидел, как с эстрады за колоннами сошла, тяжело ступая, массивная фигура мужчины в белом кунтуше. Седоватые, отвисшие усы виднелись на его мраморном лице. Мужчина, улыбаясь необыкновенно вежливой, безжизненной, гипсовой улыбкой, подошел к Короткову, нежно пожал ему руку и молвил, щелкнув каблуками. «Ян Сабесский!» «Не может быть!» — ответил пораженный Коротков. Мужчина приятно улыбнулся. «Представьте!» «Многие изумляются», — заговорил он с неправильными ударениями. «Но вы не подумайте, товарищ, что я имею что-либо общее с этим бандитом». «О, нет, горькое совпадение больше ничего. Я уже подал заявление об утверждении моей новой фамилии — соцвозский». «Это гораздо красивее и не так опасно». «Впрочем, если вам неприятно», — мужчина обидчиво скривил рот, — «я не навязываюсь. Мы всегда найдем людей. Нас ищут». «Помилуйте, что вы!» — болезненно выкрикнул Коротков, чувствуя, что и тут начинается что-то странное, как и везде. Он оглянулся травленным взором, боясь, что откуда-нибудь вынырнет бритый лик и лысина скорлупа, а потом добавил суконным языком. «Я очень рад, да, очень!» Пестрый румянец чуть проступил на мраморном человеке. Неясно поднимая руку Короткова, он повлек его к столику, приговаривая. «И я рад, очень рад, но вот беда, вообразить! мне даже негде вас посадить. Нас держат в заагоне, несмотря на все наши значения. Мужчина махнул рукой на катушке бумаги. Интриги. Но мы развернемся, не беспокойтесь. Чем же вы порадуете нас новеньким? Ласково спросил он у бледного Короткова. «Ах да, виноват! Виноват! Тысячу раз! Позвольте вас познакомить!» Он изящно махнул белой рукой в сторону машинки. «Генриетта Потаповна Персимфанс!» Женщина тотчас же пожала холодной рукой руку Короткова и посмотрела на него томно. «Итак, — сладко продолжал хозяин, — чем же вы нас порадуете?» «Фильятон? Отчарки?» — закатив белые глаза, протянул он. «Вы не можете себе представить, до чего они нужны нам!» «Царица небесная!» «Что это такое?» — туманно подумал Коротков, потом заговорил судорожно, переводя дух. «У меня произошло ужасное!» «Он... Я не понимаю. Вы не подумайте, ради бога, что это галлюцинация!» Коротков попытался искусственно засмеяться, но это не вышло у него. «Он живой. Уверяю вас. Но я ничего не пойму. То... То с бородой, а через минуту без бороды. Я прямо не понимаю. И голос меняет. Кроме того, у меня украли все документы до единого» а домовой, как на грех, умер, этот кальсонер. «Так я и знал!» — вскричал хозяин. «Это они?» «Ах, боже мой! Ну, конечно!» — отозвалась женщина. «Ах, эти ужасные кальсонеры!» «Вы знаете?» — перебил хозяин взволнованно. «Я из-за него сижу на полу. Вот, полюбуйтесь!» «Но что он понимает в журналистике?» Хозяин ухватил короткого за пуговицу. «Будьте добры, скажите, что он понимает. Два дня он пробыл здесь и совершенно меня замучил. Но представьте счастье. Я ездил к Федору Васильевичу, и тот, наконец, убрал его. Я поставил вопрос остро. «Я или он?» «Его перевели в какой-то спимат, или черт его знает еще куда!» «Пусть воняет там этими спичками, но мебель, мебель он успел передать в это проклятое бюро!» «Всю! Не угодно ли!» «На чем я, позвольте узнать, буду писать!» «На чем будете писать вы? Ибо я не сомневаюсь, что вы будете, наш дорогой...» Хозяин обнял Короткова «Прекрасную атласную мебель, Луи которая этот прохвост безответственным приемом Спихнул в это дурацкое бюро, Которое завтра все равно закроют...» «К чертовой матери!» «Какое бюро?» — глухо спросил Коротков. Ах да, эти претензии или как их там?» — с досадой сказал хозяин. «Как?» — крикнул Коротков. «Как? Где оно?» «Там?» — изумленно ответил хозяин и ткнул рукой в пол. Коротков в последний раз окинул безумными глазами белый кунтуш и через минуту оказался в коридоре.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 Рванув дверь, Коротков вбежал в зал и убедился, что тот опустел. Лишь машинка безмолвно улыбалась белыми зубами на столе. Коротков подбежал к колоннаде и тут увидел хозяина. Тот стоял на пьедестале уже без улыбки с обиженным лицом. «Извините, что я не попрощался», — начал было Коротков и смолк.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 «Не знаю, батюшка, не знаю, кормилец», — ответила баба. «Да ты не бегай, миленькой, все одно не найдешь. Разве мыслимо десять этажов?» «Ух, дура!» — стиснув зубы, рыкнул Коротков и бросился в дверь. Она захлопнулась за ним, и Коротков оказался в тупом полутемном пространстве без выхода.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 Брюнетка закинула голову, страдальчески оскалила зубы, схватила руки Короткова, притянула его к себе и зашептала «Что ж ты молчишь, соблазнитель? Ты покорил меня своей храбростью, мой змей! Целуй же меня скорее, скорее, целуй, пока нет никого из контрольной комиссии!» Опять странный звук вылетел изо рта Короткова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 Коротков обернулся и увидал люстринового старичка. «Ах!» — вскрикнула брюнетка и, закрыв лицо руками, убежала в дверь. «Хи, -хи, хи сказал старичок. «Здорово! Куда не придешь, вы, господин Колобков. Ну и хват же вы! Да что там, целуй, не целуй, не выцелуйте командировку! Мне старичку дали!» «Мне и ехать. Вот что-с!» С этими словами он показал Короткову сухенький маленький шиш. «А заявленницы я на вас подам!» — злобно продолжал Люстрин. «Да-с!» Растлили трех в главном отделе. Теперь, стало быть, до подотделов добираетесь? Что их ангелочки теперь плачут, это вам все равно!»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 «Берите, кушайте. Пущай беспартийный, сочувствующий старичок с голоду помирает. Пущай, мол, туда ему и дорога старой собаке». «Но только помните, господин Колобков...» Голос старичка стал пророчески грозным и налился колоколами. «Не пойдут они вам впрок, денежки эти сатанинские. Колом в горле у вас они станут»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 Соглашайся! кричала она с уфлерским шепотом. Голова ее то скрывалась, то появлялась. Товарищ! зарыдал Коротков, размазывая по лицу слезы. Товарищ! Умоляю тебя! Дай документы! Будь другом! Будь, прошу тебя всеми фибрами души, и я уйду в монастырь! Товарищ!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 «Но выправь ты мне, какой не наесть документик! Руку я тебя поцелую!» В муте блондин стал пухнуть и вырастать, не переставая ни на минуту бешено подписывать старичковы листки и швырять их секретарю, который ловил их с радостным урчанием. «Черт с ним!» — загремел блондин. «Черт с ним! Машинистки! Гей!» Он махнул огромной рукой, стена перед глазами Короткова распалась, и тридцать машин на столах, звякнув звоночками, заиграли фокстрот. Калыши бедрами, сладострастно поводя плечами, взбрасывая кремовыми ногами белую пену, парадом Алле двинулись тридцать женщин и пошли вокруг столов.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 пролепетал Толстяк, «к нему самое лучшее». «Только грозен. ух, грозен. и не подходи. Двое уж от него сверху вылетели. Телефон сломал нынче». «Ладно», — ответил Коротков и залихватски сплюнул. «Нам теперь все равно. Подымай». «Ножку не ушибите, товарищ уполномоченный», — нежно сказал Толстяк, подсаживая Короткова в лифт.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 Ты написал Пузыреву, что будто бы я учредил в эмиритурной кассе свою единоличную диктатуру и попер эмиритурные майские деньги. Ты? Отвечай, паршивая сволочь. Я? Забормотал Дыркин, колдовски превращаясь из грозного Дыркина в Дыркина-добряка. Я, Артур Диктатурыч, я, конечно, вы это напрасно. Ах «Ты мерзавец! Мерзавец!» — раздельно сказал юноша, покачал головой и, взмахнув портфелем, треснул им дырки на по уху, словно блин выложил на тарелку. Коротков машинально охнул и застыл. «То же будет и тебе, и всякому негодяю, который позволит себе совать нос в мои дела!»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 Затем стена совсем распалась, и грозно выкатился на роликах страшный бритый кальсонер со старинным мушкетоном в руках. Вставайся! завыло спереди, сзади и сверху, и все покрыл невыносимый, оглушающий кастрюльный бас. «Кончено!» — слабо прокричал Коротков. «Кончено! Бой проигран!»